Слава двадцать пятая. Хулиганка. Не в натуре Лорен Каллик обижать кого бы то ни было. На самом деле, она ни разу в жизни не поднимала на кого-нибудь в гневе руку, предпочитая объясниться на словах. Она питала отвращение к насилию в любой форме и почти так же сильно ненавидела всякого рода столкновения. Ей не нравилась даже борьба, которую затевали иногда на ковре папа и маленький Кэм, Когда отец позволял братишке думать, будто малыш выиграл поединок, прежде чем папа вскакивал и подбрасывал Кэму высоко в воздух. Кэму это нравилось, он визжал от восторга, шутники хохотали и снова валились на ковёр. И маму это всегда веселило. Мамочка в те дни много смеялась, но Лорен лишь слегка улыбалась, делая вид, что тоже наслаждается игрой. Потом как-то раз Лоран вернулась домой из школы вся в слезах. Это случилось из-за того, что одна особенно противная девочка в их классе, на год старше Лоран, несколько недель подряд дразнила и всячески задевала её, и лишь потому, что отец Лоран был американцем, то есть человеком, который смешно говорит. Гей и Ева подозревали, что на самом деле были и другие причины конфликта. вроде застенчивости дочери и её мягкости. Эва хотела пожаловаться директору школы, но Лоран умоляла её не делать этого. От этого только хуже станет, говорила она. И тогда папа, несмотря на все протесты мамочки, научил Лоран, как обходиться с хулиганом, если он не только старше, но и крупнее. Конечно, то была наука на крайний случай, когда ничего другого не оставалось, когда все остальные средства были уже исчерпаны. Фокус был в том, чтобы нанести удар первым. Если ты знаешь, что единственный способ разрешить ситуацию это насилие, то ты должен сам нанести первый удар. Но это важно, это очень важно, повторял папа. Бить следует только в переносицу, не в кончик носа. и ни в какое-нибудь другое место, вроде челюсти, и никогда в грудь. Можно в живот, если хочешь ненадолго выбить из противника дух, но это не рекомендуется. Только одна точка – переносится, как раз между глазами. Это нанесет вполне достаточное увечье, чтобы покончиться с скандалом раз и навсегда. А если это не поможет, удирай со всех ног. Развивая тему… и вызвав тем самым ещё больше недовольства у мамочки, папа сказал ей: "Если твой противник намного крупнее тебя или если их несколько, никогда, слышишь, никогда не допускай, чтобы столкновение произошло на улице. В любой комнате ты найдёшь дополнительные средства. Можешь спрятаться за мебель или швырнуть в них какой-нибудь вещью или использовать стул в качестве щита". либо для того, чтобы дать им по голове. И ты можешь прижаться спиной к стене, чтобы тебя не обошли сзади. Можешь толкнуть на них стол, вообще начать кидаться чем попало, например, вазами или какой-то утварью. И таким образом ты заставишь врага отступить. Мамуля поняла, что папа уже просто валяет дурака, но всё равно продолжала сердиться. Насилие никогда не будет достойным ответом, сказала она. А папа подмигнул Лорен. И так уж случилось, что ту девочку-хулиганку, из-за которой разгорелись страсти, выгнали из их школы, когда стало известно, что она обижает девочек-первоклашек и отбирает у них карманные деньги. К тому же у помощника учителя пропал из сумки кошелёк, а ту девочку другой учитель обнаружил в женском туалете. Она пересчитывала деньги. Так что к большому облегчению Лорен и её родителей проблема разрешилась сама собой. И теперь оставалось ждать другого случая, чтобы выяснить, хватит ли у Лорен храбрости врезать хулигану между глаз, как говорил Гейб. Но 2 года спустя, в дождливый октябрьский понедельник, Лорен поневоле пришлось проверить эту тактику на Серафине Блейни. К ужасу своему, Лорен обнаружила, что ей придется учиться в том же классе средней школы Мэри-Бриджа, в котором училась та девочка, с которой они уже встречались в магазине. Лорен помнила, как они столкнулись в универсаме в Холлоу-Бэй. Да, это была та самая высокая и худая девочка. Она могла бы быть хорошенькой, если бы не слишком крупный и тяжелый подбородок, узкий лоб и тонкие губы. Они увидели друг друга в тот момент, когда учитель представлял Лорен классу, и Лорен сразу поняла, что грядут неприятности. Их взгляды встретились, и Лорен мгновенно узнала девочку, с такой злобой смотревшую на неё в субботу. Серафина прошептала что-то девчонке, сидевшей рядом, и они обе защищали, прикрывшись ладонями. Да, день предстоял явно не из лучших. В течение всех уроков Лорана ощущала спиной и пристальные взгляды, и удары шариков, слепленных из рваной бумаги. Во время обеденного перерыва Серафина, сидя за столом, нарочно подставила Лоре ногу, когда та шла мимо с подносом. Лоранс споткнулась, поднос покачнулся, и тарелка с едой упала на пол. Но утрата макарон с сыром и томатным соусом была не худшим из событий. Лоран заставила покраснеть унижение, испытанное на глазах у всей школы, которую Лоран и так ненавидела. Этим дело не кончилось. В течение послеобеденных занятий Лоран то и дело слышала нехорошие слова, произнесённые свистящим шёпотом, и в неё опять летели шарики, стоило учителю повернуться к классу спиной, и ещё издевательницы демонстративно передразнивали лондонский выговор Лоран. К счастью, у Серафины оказалось не слишком много друзей, готовых поддержать ее и радовавшихся измывательством над новенькой. Большинство учеников отнеслись к Лоран доброжелательно и проявили нормальный человеческий интерес. Она даже успела подружиться с девочкой из Холлоу-Бэй, застенчивой малышкой, которую звали Тесса Уиндл. Они понравились друг другу, когда Тесса помогала Лоренс собрать с пола остатки её обеда. Тесса была ровесницей Лорен, но выглядела моложе, её диванширский акцент был почти незаметен. К концу первого школьного дня они с Лорен стали лучшими подругами. С преувеличенной торжественностью водитель отодвинул пассажирскую дверь голубого школьного автобуса. "Да собирайся ехать все на борт", призвал он, обращаясь к толпе школьников, столпившихся у ворот школы. Те, кто отправлялся домой на автобусе, отделились, обогнали ожидающих своих чад отцов и матерей и полезли в мини-автобус. Всего в холу бай возвращалось 8 человек. Лорен с своей новой подругой Тессой подождали, пока три мальчика, подошедшие раньше, войдут внутрь, а водитель тем временем оглядывал Лорен с не слишком приятной улыбкой. Зубы у него были жёлтыми, и каждый отделялся от соседнего широкой щелью, что сильно подчёркивало кривизну. Длинные прямые волосы водителя падали на узкие плечи, осыпанные перхотью, и к тому же шофёр Той дело почёсывал небритый подбородок, оценивая взглядом новую пассажирку. В этот новенькая, да? Он смотрел со в лицо Лорен, как будто ожидая увидеть в нём признаки какой-то заразной болезни, угрожающие его обычным пассажирам. Лаура Каллиг, верно? Мне говорили, что сегодня у меня будет ещё один пассажир, да? Лорен, а? Меня зовут Лорен. Лаура, Лорен, какая разница? Лорен хотела было сказать, что разница есть, что её имя Лорен, а не Лаура, но ей очень не понравился запах, исходивший от дыхания водителя, и она решила не вступать в диалог. Она хотела было уже пройти мимо, но водитель сообщил: "А меня зовут Фрэнк. Но вы можете звать меня мистер Милли, хорошо? Я тут уже год работаю, и никаких беспорядков, пока я за рулём. Понятно?" Лорен уже собиралась следом за Тессой войти в автобус, когда путь ей преградила костлявая рука. Серафина Блейни уставилась на неё. Только после меня Грокли, и она оттолкнула Лорен. Лорен знала, что словом Грокли обзывали туристов или тех, кто переехал в Англию из других стран. Девочка, стоявшая рядом с Серафиной, хихикнула, а та довольно улыбнулась, не разжимая тонких губ. Лорен решила не отвечать на оскорбление и подождала, пока Верзила и ее подружка войдут в автобус. Потом и сама поднялась по ступенькам, а за ней еще одна девочка постарше. В маленьком автобусе хватало места. Трое мальчиков устроились на задних сиденьях. Два места перед ними заняли девочки, вошедшие перед Лорен. Серафина и ее подружка устроились сразу за Тессой. Лорен села рядом с ней. Было очевидно, что никому не хочется сидеть близко от водителя. Лорен и Тесса пристроили свои школьные сумки на коленях, и Лорен облегчённо вздохнула, радуясь тому, что школьный день наконец-то закончился. Она почти радовалась тому, что возвращается в Крикли-холл. Фрэнк Милли резким движением с грохотом закрыл пассажирскую дверь, потом обошёл автобус и сел на своё место, опустив руки на руль. Он обернулся и молча пересчитал пассажиров. Его губы слегка шевелись. Когда его взгляд встретился со взглядом Лоран, он самодовольно подмигнул ей, и Лоран, хотя и содрогнулась внутренне, ответила ему вежливой улыбкой. Водитель включил мотор, автобус тронулся с места, отъехав от края тротуара и вскоре повернул на главную улицу городка. Ты почему рядом с ней села? Серафина ткнула пальцем в плечо Тессы. "Это твоя новая подружка, да? Любишь Грокли, но ну, ты". Тесса дёрнула плечом, стараясь избежать прикосновения Серафины. А Лора нагленолась. "Чего ты смотришь, тощи?" На этот раз палец ткнулся в плечо Лорен. "Думаешь, ты лучше нас, да?" Тесса наклонилась к Лорен и едва слышно прошептала, не обращая внимания Она еще хуже себя ведет, когда ее братец рядом. Но Квентина отчислили на две недели за драку. Это Серафина все время впутывает его в неприятности. Они обе хихихнули, скорее от нервного возбуждения, чем от веселья. Серафине смешки не понравились. «Это вы надо мной смеетесь?» Она снова ткнула Тессу, на этот раз сильнее, костяшками пальцев. Тесса снова дернула плечами, отодвигаясь. Но Серафина не отставала и снова толкнула Лорен. "Пожалуйста, перестань", сказала Лорен, отчасти испуганная, а отчасти раздражённая. "Пожалуйста, перестань", передразнила её Серафина тоненьким голосом. "Это ещё почему? И что ты сделаешь?" Она повела головой слева направо, потом справа налево, как это делают китайские болванчики. Лорен повернулась к Серафине спиной и уставилась вперёд. Они как раз проезжали окраину города, оставив позади районы магазинов и офисов. И теперь по обе стороны дороги виднелись не тротуары, а дорожки, посыпанные галькой или выложенные камнем. Лоранс делала вид, что интересуется окружающим пейзажем, поскольку впереди уже открывались пустоши, поросшие вереском и папоротником орляком. Их можно было видеть сквозь бреши в живой изгороди. А фоном служили невысокие угрюмые холмы и облачное небо, низконависшее над ними. На окна автобуса упали капли дождя, редкие и некрупные. Дождь в течение всего дня как будто дразнил людей, переходя из ливня в мелкую морось. Уныние, принесённое плохой погодой, только провоцировало плохое настроение. Это был гадкий день, куда более гадкий, чем она ожидала. А Серафина Блейни сделала его ещё хуже. Лорен крепко сжала свою сумку и попыталась не замечать мучительницу. Сидевшие в автобусе школьники прекрасно видели, что происходит. Издевательство над новенькой, чужачкой Грокли и кое-кто, в основном мальчики на заднем сиденье, и та девочка, что сидела рядом с хулиганкой, смеялись над подлыми выходками Серафины, а другие Тесса и та девочка, что вошла в автобус после Лорен, смотрели в окно и старались ничего не замечать. Что касается Лорен, то ей хотелось плакать. Она почувствовала, как её снова тянут в шею, с каждым разом всё сильнее и сильнее, но не стала отвечать на выпадки хулиганки. Лорен старалась утешать себя мыслью, что поездка будет совсем недолгой, минут 15 или около того. И скоро она выйдет из автобуса и вернется к родным в Крикли-Холл. Воспоминание о холодном темном доме отнюдь не улучшило настроение. Наоборот, она почувствовала себя еще хуже. Но тут же она ощутила, как в ней начинает вскипать гнев. Хулиганка нашла новую тему. Она вспомнила о вертлявой младшей сестренке Лорен. Лорен вспыхнула. На этот раз огрызнулась новая подружка Лорен. Прекрати, Серафина Блейни, оставь Лоран в покое, она к тебе не приставала. Мальчики на заднем сиденье громко захохотали, а мучительница на мгновение изумлённо умолкла. Потом она встала, протянула руку через плечо Тессы, схватила портфель девочки и быстро вывалила всё его содержимое в проход между сиденьями. Книги упали на пол и под сиденье, шелестя страницами. Ручки и карандаши раскатились в разные стороны. Тесса задохнулась, ошеломлённая и испуганная. И тут Лоран не выдержала. Ей даже не пришлось вспомнить отцовский совет относительно обращения с хулиганами. То, что случилось, произошло как будто само собой, а если бы Лоран дала себе время подумать, то, наверное, ничего бы не произошло. Серафина всё ещё стояла между сидениями в проходе, И на её лице сияла широкая ухмылка. Подружка Серафина хихикала, прикрывшись ладошкой, а мальчики на заднем сиденье притихли, не зная, как расценить поступок. Голова Серафины только ещё начала поворачиваться в сторону Лорен, её маленькие, глубоко сидящие глазки засверкали злобной радостью, когда рука Лорен, сжатая в кулак, рванулась вперёд и костяшки пальцев врезались в толстый нос Лоран была разочарована, ведь она-то метила в переносицу этого большого носа, точно между глаз, как и полагалось, но тем не менее удар произвёл даже больший эффект, чем ожидалось. Кровь мгновенно хлынула из ноздрей Серафины, две яркие красные струи, залившие рот и подбородок хулиганки. На глаза Серафины навернулись слёзы, она шарахнулась назад, налетев ногами на край сиденья, из-за чего её колени подогнулись, и она волей-неволей села. Поражённая, она замерла. Её крупная рука прижалась к носу, из которого лилась кровь. Подружка Серафины в ужасе вытаращила глаза. Один из мальчиков на заднем сиденье громко выдохнул: "Вау!" Но это был единственный звук, который услышала Лоран. Все остальные пассажиры автобуса замерли в молчании и молчали, пока мальчишки не начали аплодировать.